Вся Москва говорит, будто бедного Соболева отравил Бисмарк. Неужели общество так никогда и не узнает подоплеки этой ужасной трагедии? Гостя, которому Лидия Николаевна сегодня за завсегдатаев, звали Эрастом Петровичем Фандориным. Он был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 А мне говорили, что нашего белого генерала будто бы погубила раковая страсть. Сидевшие в гостиной, затаили дыхание, потому что по слухам Эраст Петрович, с недавних пор состоявший чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе, имел самое непосредственное отношение к расследованию обстоятельств смерти,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 либеральных веяний предыдущего царствования не принял, подал в отставку и жил в своей подмосковной индийским набобом. Богат был неслыханно, и теперь у аристократии таких состояний уж и не бывает. Имел князь и двух дочерей Поленьку и Анюту. Обратите внимание, никаких Полин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 Покаянно прижал руку к груди и продолжил свое повествование. Поленька и Анюта были отнюдь не дурнушки, но ну и не сказать, чтобы особенные раскрасавицы. Однако, как известно, миллионная приданная, самая лучшая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 не стерпел князева самодурства съехал для завершения работ выписали архитектора по плоше некоего французика по фамилии ренар был он молод и неплох с собой правда заметно прихрамывал но после лорда байрона у наших башень это за изъян Не считается. Дальше что ж, можете вообразить сами.